Глава 15. Пирамида. Вчера я не решился заходить в пирамиду прошлого повелителя зла. Что ж, теперь у меня, похоже, просто нет другого выбора. К счастью, благодаря возможности манипулировать силой своих стихий и уменьшать давление зла на мой разум, все это в итоге может оказаться не так уж и страшно. «Хаим!» Сначала я перенесся к горе где выцепил из толпы главного из своих серых монахов, а потом закинул нас обоих в Миув, прямо к той самой пирамиде, где он вроде бы еще только вчера собирался меня убивать. «Фух, не бережешь ты своих людей! Надо же так за руку таскать между мирами!» Хитрый старик попробовал намекнуть на набирающее силу недовольство в среде моих подчиненных, но не угадал. Я взял его с собой совсем не для обсуждения подобных мелочей. «Прекращай!» Я всего лишь посмотрел на Хаима, но тот моментально поперхнулся. «Вот и хорошо. Тогда можно продолжать». «Я хочу попасть внутрь пирамиды. Рассказывай все, что знаешь о ней». «Но ты же говорил, что она только для моего народа». В голосе старика звучала искренняя обида. «Но ничего больше. Какой забавный выверт человеческой психологии». Сколько раз я видел, как люди вроде бы готовы отстаивать свою позицию до конца, но потом, дав слабину по одному, даже самому незначительному вопросу, начинают сыпаться, а от их решимости не остается и следа. Так и Хаим. В прошлый раз он был готов сражаться со мной насмерть. Полез я тогда в пирамиду без спроса. И он бы, уверен, моментально забыл про наш нарождающийся союз. Но вот прошел один день. Он увидел мою силу. Почувствовал, что может двигаться дальше. Понял, что мир не ограничивается его клятвой и заветами предков. И все. Теперь максимум неприятности, что меня ждут, это удивленно поднятые брови. Так надо, говори. Понимая, что объяснения сейчас будут совершенно лишними, я надавил на Хаима, заставив его смириться с моей волей. Что там внутри? Там сила прошлого владыки. Старик склонил голову. Пирамида ⁇ это защита, которая сдерживает ее. Сама она внутри. Хаим еще не договорил, когда я решив не терять время, перенесся вплотную к пирамиде. Значит, она сама по себе не является частью зла, она наоборот сдерживает его. Тогда сейчас некогда тратить на нее время. Я подтолкнул старика вперед, чтобы тот открыл нам дорогу, а через проход среди расступившихся в сторону камней прошел дальше. Внутри было темно, но мое зрение уже давно игнорировало такие мелочи, и я спокойно огляделся по сторонам, оценивая открывшуюся передо мной картину. Пирамида внутри на самом деле оказалась пустой. И внутри этой полости оказался огромный провал, из которого торчала вверх высоченная башня, и ее последний этаж так заманчиво оказался прямо напротив нас. «Что это?» Я посмотрел на Хаима. «Средоточие силы прошлого владыки. Он воплотил все поверженные им стихии в виде тысячи этажей, так, чтобы только тот, кто их пройдет, смог бы прикоснуться к его наследию». Я невольно усмехнулся тому, что мне не понадобилось разбираться с подобными сложностями. «Каждый, кто попытается приблизиться к башне, переносится вниз к ее подножию, где на первом этаже его будет ждать первый враг». Мои ученики прошли по десять этажей. Я сам, когда вышел против бывшего хранителя, открыл пятьдесят, а теперь смог дойти уже до сотни. На лице Хаима мелькнула улыбка. Он гордился своими достижениями и был рад вроде как случайно ими похвастаться. Вот только тысяча сражений ради призрачной силы это совсем не то, что мне сейчас нужно. Сейчас, когда Кейси в беде, и каждая минута на счету. Про этажи понятно. Я остановил Хаима, начавшего рассказывать о врагах, что ему попадались во время его движения вверх. Давай вернемся обратно к пирамиде. Как она оказалась под землей? Этого никто не знает. Старик немного растерялся от резкой смены разговора. Но, по легенде, последний владыка зачем-то сам опустил ее под землю и скрыл от чужих глаз. Понятно. Значит, это все последствия того самого отказа от былой силы, о котором мне рассказывал призрак. Все логично, все понятно, никаких нестыковок. И это все очень и очень плохо, потому что не дает мне ни единой зацепки к тому, что же делать дальше. Разве что? Тут мой взгляд опять притянул последний этаж башни, маячащий как раз прямо напротив нас. А кто-то пробовал не спускаться, а просто пробиться сразу здесь. Я внимательно посмотрел на Хаима, и тот почему-то вздрогнул. Прошлый хранитель строил мост. Он попробовал перекинуть балку отсюда до верха башни, но в итоге стоило ему ступить на нее. Как он все равно перенесся вниз, а сама балка рассыпалась пеплом. И все? Я почувствовал, что Хаим о чем-то умолчал. Еще, мне кажется... Это сделало прошлого хранителя слабее. Он не говорил об этом, но я чувствовал, что зло недовольно им, и именно тогда я смог набраться знаний и мощи, чтобы свергнуть его. Хаим замолчал, вспоминая тот свой бунт, и я тоже стоял, ничего не говоря. Только вот у меня в голове не было ни одной мысли о прошлом, только будущее и его варианты. Проходить башню у меня точно нет на это времени». Уйти отсюда и попробовать атаковать Ра с текущими силами слишком мал шанс на успех. Попробовать сломать правила, но как? Впрочем, может быть сейчас как раз тот случай, когда нужно не искать идеальную теорию, а просто начинать действовать, уже в процессе подстраивая свою стратегию под текущие результаты. И к черту страхи и риски. «Вы собрали энергию зла. Тип энергии» «Возвышенная частота низкая». Я следил за собранным в правой ладонью с густком зла и пытался понять, не откроется ли мне о нем какая-то новая информация. Здесь, в бывшем средоточии этой силы, подобное было вполне возможно, но, увы, сообщения были все те же. Разве что формулировки немного изменились, но разве это так важно? Или, если подумать... Может быть, это как раз та самая нестыковка, шероховатость, за которую и можно зацепиться. Вы перевели 20% энергии зла в обман. Я развеял уже собранную стихию и попробовал оценить смену системных сообщений в динамике. Вы собрали энергию зла. Тип энергии — абсолютная, чистота низкая. Пламя зла у меня на ладони словно бы пыталось сбежать и рвалось во все стороны разом. Так что приходилось тратить немало усилий, чтобы его удержать. Но я уже привык к тому, что с контролем над этой стихией у меня есть проблемы. Так что почти не обращал на это внимания. Гораздо больше меня интересовали мои исследования. Я перевел часть зла в обман, и статус моей новой стихии сменился с трехкратного усиления над всеми остальными, возвышенной, на двухкратное, абсолютное. Продолжая проверять эту мысль, Я перевел в обман уже 40% зла и ожидаемо увидел, как и двухкратный статус тоже пропал. «Вы собрали энергию зла. Тип энергии обычная, частота средняя». И опять все логично. Если принять среднюю силу стихии изначального мира за сотню, то, захватив два мира, я, выходит, довел свою до 300. Теперь отнимаем от моего показателя зла 40%, И в итоге получаем 180% от силы обычной стихии. Никакого даже двухкратного усиления. Тут я обратил внимание на то, что еще изменился показатель чистоты. Раньше она была низкой, теперь стала средней, но при этом визуально зажженное мной пламя зла никак не отличалось от того, что было раньше. И в чем же тогда разница? Только я задал себе этот вопрос, как ответ стал очевиден. Раньше я с трудом удерживал стихию, теперь же почти не чувствую ее попыток сбросить мою волю. Выходит, чистота — это что-то вроде параметра, отвечающего за то, насколько хорошо я контролирую свою силу. Разобравшись с этим, я тут же попробовал применить новые знания на практике. Собрал энергию зла в сферу, а потом заключил внутренне ее хаима. И то, если честно, не очень комфортно, когда за тобой в минуты экспериментов Кто-то так пристально наблюдает. Что ты делаешь? Хаим немедленно пробил окруживший его шар тьмы и с вызовом посмотрел на меня. Не хочу, чтобы ты случайно мне помешал. Я оценил, что тот не попытался меня атаковать даже после столь невежливого обращения, но все равно решил взять своего спутника под полный контроль. Тем более, что у меня появилась новая идея, которую надо было проверить на практике. Я перекинул 20% из обмана обратно в зло, усиливая свою новую стихию и уменьшая над ней контроль. Что характерно, после этого создать новую сферу у меня уже не получалось. Но я на это и не рассчитывал. Вернее, я хотел попробовать немного другой метод. Используя обман, я создал что-то вроде стального каркаса. А потом уже на него попробовал натянуть все еще пытающуюся бунтовать стихию зла и все прошло как и задумывалось получилась новая сфера более мощная чем старая и при этом я все еще мог заставлять ее удерживать форму теперь уже не получается выбраться я внимательно посмотрел на Хаима которого заключил внутри своей новой экспериментальной способности как оказалось та не передавала звук И в итоге я смог лишь увидеть, как старик-хранитель корчит яростные рожи. И ничего больше. Впрочем, это в какой-то мере тоже было ответом на мой вопрос. Так что я успокаивающе помахал рукой и снова вернулся к изучению своих главных стихий. Настала пора третьего этапа эксперимента. Максимум силы зла, минимум обмана. Я попробовал создать третью сферу, но, увы, при таком раскладе мой каркас оказался не способен удержать вложенную в него мощь. Зло моментально разорвало его на куски, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть над ним контроль. Что ж, уже не зря сюда пришел, Увидел новую возможность и открыл предел своей силы. Но мне нужно больше. И я не верю, чтобы до такого близкого последнего этажа нельзя добраться к каким-либо еще образом, кроме как прохождением всей остальной тысячи. Должен быть еще способ. «Проверим тебя на крепость». Я снова усилил обман, а потом создал стабильную сферу из двух стихий и запустил ее в пирамиду. Может быть, получится обойти правила, если не самому лезть внутрь, а просто пробить туда дорогу, изучить все издалека, а потом вытащить самое ценное. Увы, этот план тут же дал сбой, просто потому что моя атака не нанесла никакого урона стене, скрытой внутри пирамиды башни я попробовал ударить чистым злом с максимальным усилением, и опять тот же самый результат. Разве что улыбка Хаима, наблюдающего из сферы за моими неудачами, стала немного шире. И ведь та же самая проблема, что с атакой Нора или моими попытками пробиться в новый, только что созданный мир, где Кейси может в любой момент умереть. Мне просто не хватает на все это мощи. Не хватает мощи. Я постарался поймать за хвост неожиданно мелькнувшую в голове мысль. Мне не хватает мощи, но при этом я недавно видел, как эта самая мощь пробуждалась в других. Я дарил союзникам стихию зла, и в первые мгновение они становились сильнее даже своих более опытных собратьев, причем в разы. Да я и сам, когда только открыл новую стихию два года назад, получил неслабый такой адреналиновый выброс. Жаль, потом не получилось изучить детали в логах. Они исчезли вместе с тем разрушенным миром, где я впервые бросил вызов наследнику Демиургов и повелительницы гнили. Но что, если можно попробовать повторить этот эффект? Да, шансы не стопроцентные, но это точно лучше, чем ничего. Но и башня пока не спешит наказывать меня за попытки, как это было с прошлым хранителем по рассказу Хаима. В общем, хватит думать, пора действовать. Мелаха, мне нужен энергетический канал от меня к храму. Я отдал мысленный приказ кота Лисе, и уже через мгновение почувствовал, как получаю доступ к огромному хранилищу, собранной за эти два года силы. Вот только мне она сейчас не нужна. Все совсем наоборот. Мне необходимо место, куда я могу деть то, что у меня и так есть. Я снова довел долю обмана до 40% а потом слил всю оставшуюся энергию зла в хранилище храма. И вот он момент истины. Если я прав, и усиление проходит не от самого открытия стихии, а от резкого добавления большого количества новой энергии в организм, то я его сейчас себе обеспечу. «Ваш уровень энергии зла опустился до нуля. Стихия заблокирована. Вы вернули 40% энергии зла. Вы чувствуете искру зла». «Особый эффект, сопровождающий появление сильнейших стихий, усиливает все способности организма на 100%, усиливает проявление сильнейших стихий на 20%, длительность 10 секунд». Я не смог удержаться, и на лице расплылась довольная улыбка. Я смог это сделать. Да, я не получил какое-то откровение свыше, не нашел великий артефакт, но само это место, сами попытки разобраться, как стать сильнее, Все это позволило мне совершить открытие, которое изменит все. На первый взгляд, что мне дает эта временная искра, которая действует жалкие пару секунд? Что такое 10% силы стихии, когда захват нового мира дает мне целую сотню? Вот только это все только кажется мелочью. Ваш уровень энергии зла опустился до нуля. Стихия заблокирована. Вы вернули 40% энергии зла. Я вновь сначала сбросил стихию, а потом активировал ее, глядя, как на последних секундах действия первой искры рядом со мной появилась сразу вторая. Пользуясь моментом, я тут же вернул ту часть своей силы, что до этого скинул в хранилище храма, разгоняя свой временной лимит до максимума. «Вы вернули себе 60% энергии зла, стихия активна на 120%, активирован статус возвышенной стихии». «Да». Это именно оно. Две искры — 20 дополнительных процентов к уровню моей стихии. Учитывая, что зло сейчас в три раза мощнее любого конкурента, с новым усилением мои 120% по факту превращаются во все 360. А если я постараюсь, и за отведенные на первую искру 10 секунд успею создать не еще одну такую штуку, а сразу три, тогда мой перевес зашкалит за четыреста процентов. Те самые четыреста, что, судя по мыслям Гецо, должны обеспечить тотальное превосходство над любым противником. Что ты задумал? Моя сфера изолировала Хаима, и снаружи из нее не могло донестись ни звука. Но я прочитал этот вопрос по губам. Смотри, на этот раз я дождался, пока все искры спадут, А потом повторил отказ от зла и его принятие целых четыре раза. Успел за восемь секунд. И в итоге у меня осталось еще две на новом уровне, только что открывшейся мне мощи. «Стихия зла становится сильнее. Ваша стихия сильнее ближайших конкурентов более чем в четыре раза. Она получает статус неудержимой». Я чувствовал, как волна зла пытается поглотить меня. Но не тут-то было. Искры усиливали не только мою новую стихию, а но еще и тело. В итоге четвертый уровень дался мне даже проще, чем в свое время третий. И я без каких-либо проблем зачерпнул всю мощь, доступные мне сейчас стихии, а потом попробовал пробиться с ее помощью в новый мир, к Кейси. «Вот же черт!» — я не выдержал и выругался. Несмотря на всю бурлящую во мне силу... Как оказалось, есть правила, которые даже на неудержимом уровне стихии мне пока не преодолеть. Например, не пробиться в новый мир, который все так же остался от меня закрыт. Впрочем, если самый простой вариант и не сработал, это еще совсем не страшно. У меня остался старый план с выманиванием Керри в Ра. И теперь он ведь на самом деле может сработать. Вот только сначала... Я еще раз обновил на себе четыре искры зла, а потом, создав новую сферу, запустил ее в самую вершину стоящей передо мной башни. Ну хоть тебя-то я смогу поразить? Я смотрел, как запущенный мной кусочек стихии медленно ползет вперед, врезается в камни башни. На мгновение показалось, что сейчас он просто расплющится и развеется, заставив меня всерьез усомниться во всех этих новомодных статусах стихий. Но нет, это именно что показалось. Моя сфера вдавилась в еле заметные щели между камнями, из которых была сложена башня, а потом тени, не выдержав давление, разлетелись во все стороны, оставляя после себя огромную дыру в стене. А ты говорил, что никому тут не пройти? Я посмотрел на замершего с открытым ртом Хаима. Просто вы не умеете правильно стучаться. Я сделал шаг вперед а потом просто активировал телепорт, перенося себя прямо внутрь башни. Если честно, изнутри меня еще грыз червячок сомнений, что в последний момент все может пойти наперекосяк, что, несмотря на пробитый проход, меня перекинет вниз. Но нет, на этом, к счастью, сложности подошли к концу. И я на самом деле оказался на вожделённом последнем этаже. Этаже, который представлял собой огромный пустой зал, состоящим в центре огромным троном. Таким же, что сейчас возвышается посреди моего собственного черного замка.